Пес тянулся, как бы желая объяснить, что он на месте, и догонит, как только справится с куропаткой. Но, поняв, что хозяина интересует другая добыча, он обиженно взвизгнул и понесся, приминая траву. За городскими воротами совмак преображался. В том, как он держался на коне, как по мельчайшим, едва заметным признакам находил звериные логовища, чувствовался номат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 и воздвиг там свой шатер. От Калаксая и происходят саи, которых эллины называют царскими скифами. Сами же они именуют себя сколотами в честь птички, вернувшей степи расположения Папайя. Митридат был захвачен красотой и скупой силой скифской легенды. Он удивлялся тому, что учителя эллины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 Ты соединил нашу кровь в этой чаше. Пусть враги Митридата будут врагами Совмака, а враги Совмака — врагами Митридата. Обнявшись, они пили из ретона напиток дружбы.